Глава вторая. Энергия бездны. «Телка-то ничего такая! И шмотки на ней по не дешевые!» Переговаривались голоса за дверью. Дверь со скрипом распахнулась, и в комнатушку ввалились двое громил. Оба носили черные кожаные куртки с множеством металлических заклепок, потертые джинсы и тяжелые ботинки с металлическими носками. Поверх всего этого они носили черные плащи с капюшонами, скрывающими лица. Под плащами угадывались массивные фигуры, перевитые буграми мышц. Черная материя плащи блестела от капель. На сапогах громил виднелись кусочки земли, хвои и травы. «Ну что, детки, повеселимся!» Громохнул один, сдергивая капюшон и обнажая заросшее щетиной лицо с широким ртом и маленькими глазками-бусинками. Его напарник тихо заржал, потирая руками в предвкушении. Кто-то из них включил свет в комнатушке. Под потолком вспыхнула тусклая лампа. Настя бросила на вошедших равнодушный взгляд. Она по-прежнему сидела на полу рядом с телом Константина, не шелохнувшись. Ее аристократически правильное лицо казалось высеченным из мрамора, а в голубых глазах не угадывалось ни капли страха. Тело брата у ее ног не шевелилось. Его глаза были закрыты. «Кажется, мой брат мертв», — спокойно констатировала она. Я пыталась реанимировать его при помощи техники крови, но, боюсь, не вышло. Громилы на секунду опешили от такой реакции. Затем тот, что пониже, сдернул капюшон, обнажив лысую голову и сетку шрамов на скуластом лице. «А ты, девочка, что ж, колдунья, что ли?» — насмешливо бросил он, оглядывая кровавую пентаграмму. «Значит, правду шеф сказал. Может, хотела бесов вызвать? Глупости, фыркнула Настя. Существование бесов научно. Это просто глупые суеверия. Лысый громилой снял с пояса странную черную металлическую штуку с вытянутым стволом и направил его на девушку. Ладно, змеюка, отойди от него и стой у стенки. И без фокусов. Или пристрелю. Настя пожала плечами и поднялась на ноги. Плавно ступая, она отошла к противоположной стене. Ее длинная юбка колыхалась при движении, стройные ноги в чулках двигались плавно и размеренно. «Простолюдины! Вечно вы со своими пукалками!» — язвительно бросила она. «Чуть что не по-вашему, сразу стрелять!» «Заткнись, сучка!» — рявкнул лысый, сверкая злыми глазками. Тем временем его напарник опустился на корточке рядом с Константином. Осторожно расстегнув синюю рубашку на груди, он приложил толстые пальцы к шее юноши в попытке нащупать пульс. «Помянем жмуров свежих», — вздохнул он наконец. «Реально сдох?» — нетерпеливо бросил лысый, косясь на Настю. «Похоже на то. Не могу пульс нащупать, хотя это странно. Совсем недавно он был жив. Кадил уверенно. «Я тебе говорил, идиот, нельзя его бить было. Парень чертов дохляк». «Пошел ты!» Они принялись ругаться, перекидываясь оскорблениями и обвинениями. Настя стояла у стены, глядя на них с легкой усмешкой. И тут я внезапно распахнул глаза. Молниеносным движением я вцепился в лицо склонившегося надо мной бандита и воткнул пальцы ему глубоко в глаза. Раздался дикий вопль боли. Я рывком выхватил нож у пострадавшего с пояса. Сверкающее лезвие со свистом пронзило в воздух, И вошло в горло бандита. Брызнула алая кровь, заливая его одежду. Громила завалился на бок, судорожно хватаясь за перерезанное горло и издавая булькающие хрипы. В глазах бандита, переполненных смертельным ужасом, я увидел свое отражение. Мои голубые глаза полыхали алым, а бледное лицо искажало жуткая гримаса. Да ты, ублюдок! Взревел лысый, вскидывая черную штуку. Я подобного оружия никогда не видел, но память тела подсказала, что такие штуки называются пистолетами. Они способны поражать на расстоянии, и чертовски опасны. Я быстро прикрылся падающим телом. Грохнул выстрел. Пуля со свистом пролетела мимо меня, зацепив на вылет тела. Я швырнул в лысого нож, но бросок оказался не совсем точным. Я целил в горло, но попал в руку. Чертова новое тело. Несмотря на мой огромный боевой опыт, я к телу Константина просто ещё не привык. Лысый от неожиданности взвыл и выронил пистолет, схватился за рукоятку ножа, засевшего в его плече. Я тут же прыгнул к нему, ударил кулаком в бок, целя в печень. Лысый взвыл, яростно отбиваясь. Мы покатились по полу, сцепившись в ожесточённой борьбе. В какой-то момент я даже впился зубами в противника. Лысый ревел, как раненый зверь, тщетно пытаясь сбросить себя бешеного меня. Силы были примерно равны. Лысый был крепким, здоровым мужиком. Константин был дохляком, но по его духовным жилам струилась сила одаренного. Я осторожно использовал эту силу, стараясь не перенапрячь дохлое тело. А то потом будет мне худо. Для такого дохляка, как Константин, Сражаться с крепким мужиком на равных — это большое достижение. Но для одаренного — полный провал. Нормально одаренный легко способен вынести хоть сто человек и даже не заметит этого. Рывком я вывернул ему запястье, ударил коленом в пах, лысый взвыл от боли. Подлый прием, но в моем состоянии не до сантиментов. Девушка приблизилась к нам. Она наблюдала за происходящим со спокойным любопытством, не проронив ни слова. Странная смертная, очень странная. Обычно их женщины себя так не ведут. «Простите, что не помогаю, господин», — сказала Настя, спокойно наблюдая, как мы калашматим друг друга. «У меня почти не осталось духовной силы. Есть дар, очень сильный. Я умею создавать иллюзии, но в бою они полностью бесполезны. Я пнул противника по колену». Еще один вопль боли и лысый скрючился на полу, хватаясь то за пах, то за ногу. Пнув его под ребра, я выдрал у него нож из плеча. Уселся сверху, лезвие прижал ему к горлу. Мне было очень хреново. Сердце в груди колотилось, как бешеное. Меня било озноб, дышать было трудно, а голова кружилась, как бы сознание не потерять. Даже, казалось бы, короткая драка чуть было не свела в могилу это хрупкое тело. Надо держаться любой ценой. Нельзя отключаться. «Господин?» — обратилась ко мне Настя. Я повернул к ней голову и приподнял брови. «Вам вкусно?» — спросила она. Я пару секунд, понимающий смотрел на нее, а потом сообразил. У меня во рту до сих пор был кусок куртки лысого. Да уж, не заметил в горячке боя. Выплюнул я кусок материи. Только сейчас я почувствовал, как по моему подбородку стекает кровь. Пробовала повкуснее. «С хреном или чесночком?» Спросила Настя, как ни в чем не бывало. Ее лицо оставалось серьезным. С чем давались, тем и ел. «Раз вы голодны, могу поджарить, если здесь есть кухня», не меняя серьезного тона, предложила Настя. Я так и не понял, шутит ли она или говорит серьезно. «Обыщи тело», — приказал я, кивнув в сторону мужика с перерезанным горлом. Изо всех сил я старался не подать виду, как же мне на самом деле хреново. Еще чуть-чуть и начну дрожать, словно от озноба. Как бы не свести новое тело в могилу раньше срока. «Хорошо», — послушно произнесла Настя и двинулась в сторону мертвеца. Под тем уже натекла большая лужа крови но девушка смотрела на него лишь с легким интересом. «Никогда мертвых не видела», — сообщила она, склонившись над телом. В ее голосе звучало лишь легкое любопытство. А тут аж две штуки за день. Вот это да. Она все-таки совершенно не брезглива, не боится даже самых жутких вещей. Из таких людей обычно получаются отменные хирурги, а еще киллеры и некроманты. «Говори, где мы, и что здесь происходит?» Ледяным тоном спросил я, прижав ботинком раненое плечо Лысого. Бандит взвыл, корчась от боли. «Пошел ты!» «Не скажу!» Из раны на его голове, где раньше было откусанное ухо, брызгала кровь. Я нахмурился и сильнее надавил на рану в его плече. Мужик заорал и выгнулся от боли. Его тело сотрясала крупная дрожь. «Ну что, готов говорить?» Холодно поинтересовался я. Тот испуганно закивал. «Здесь, кроме вас двоих, еще есть кто-нибудь?» спросил я. Тот замотал головой. «Только Крюк и я», — сказал он. Я прислушался. В коридоре было тихо. По идее, на звуки выстрела должны были сбежаться все, кто находится поблизости. Неужели охранять ценных пленников должны были лишь два этих идиота? Странно. «Где мы находимся?» Это старая фабрика на окраине. Мы привозим сюда людей и монстров для... Ну, для вивисекции?» Подсказала девушка, продолжая обыскивать тело. Бандит задумался. Кажется, он не знал настолько сложных слов. «Ага, наверное. Мы их разбираем на запчасти. Потом продаем клиентам». Я задумался. «Кажется, этот тип мелкая сошка». Его боссы, наверное, должны явиться чуть позже. Мешкать нельзя. Отступив от корчащегося на полу преступника, я поднял с пола пистолет и подошел к девушке. Та уже закончила обыскивать мертвеца. В ее руках был телефон с горящим экраном. Память тела подсказала. Эта штука называлась телефон или смартфон. Предназначалась она для связи между людьми. И еще много разных интересных штук умела. «Но ничего себе смертные тут понапридумывали, пока я отдыхал в бездне». «Телефон запаролен», — сказала грустно Настя, разглядывая экран. «Но у него активирована биометрия». «И что это значит?» — уточнил я. Память тела умолкла, не давая мне больше подсказок. Вместо ответа она взяла мертвеца за руку. Приложила к экрану большой палец, экран моргнул и сменил изображение на более светлый фон. На нем появились разные иконки причудливого вида. Девушка начала водить пальцем по экрану и что-то периодически нажимать. Я внимательно наблюдал за ее действиями, запоминая. Занятное колдунство, однако. Это смертное такое за 10 тысяч лет придумали? Что это за штука? Это смартфон. Такое техническое средство для дальней связи, господин. Но сигнал едва ловит. «Судя по геолокации, мы где-то в лесу на северной окраине города», сказала девушка, «у заброшенной фабрики». Я кивнул. Все так, как сказал бандит. Свяжись со стражей, с полицией или со службой безопасности безумовых», сказал ей. «Пусть приезжают и забирают нас». «Служба безопасности клана распущена», печально сказала Настя, набирая номер. «Осталось всего лишь несколько человек охраны». Ну, значит, в полицию. Ну и пожарным заодно, и МЧС. Чего мелочиться? Я рыскал по памяти носителя, подбирая подходящие слова. Как же причудливо и непривычно они звучат. Пока Настя разговаривала с полицейскими и объясняла им ситуацию, я связал Лысого, используя его ремень и ремень почившего крюка. Связывать людей я умел хорошо, благо частенько развлекался в прошлом, когда путешествовал в теле смертного. Тогда же я многому научился у людей, но и самым кое-что показал. Я закрыл глаза и сосредоточился, формируя у себя в голове образ древней книги в массивном потертом фолианте. На обложке был портрет Константина Безумова. Точнее, уже мой. Причем живой портрет. Худой парнишка смотрел с обложки из-под лобья, словно волчонок, готовый дать сдачи. Это было ничто иное, как книга судьбы, проявление особой силы, доступной лишь богам. Я открыл глаза и осторожно вытянул книгу судьбы из собственного лба. Она прошла сквозь мою плоть, словно призрачная сущность. Настя озадаченно следила за мной. Не понимаю, что я делаю. Книгу судьбы она, как и обычные смертные, видеть не могла. Я знаком приказал ей молчать, после чего достал из кармана амулет-мозаику. Выложив из ячеек нужный мне узор, я приложил амулет книги к области под портретом. Амулет на мгновение вспыхнул ярким светом. Когда зрение вернулось, я увидел, что амулет стал причудливым узором на обложке книги. Словно слился с ней в единое целое. Я удовлетворенно кивнул. Большую часть сил амулета я в текущем состоянии использовать не могу. Но есть альтернативный путь — объединить его с книгой судьбы. Открыв книгу на первой странице, я задумчиво уставился на короткую запись. Константин Безумов, одаренный аристократ. Уровень развития — один. Уровень книги судьбы — один. Энергия бездны — пять. Число последователей — ноль из десяти. Доступное заклинание — создать слуг. «Энергия бездны», — пробормотал я значит, она все-таки прижилась. Раньше в моей книге судьбы записи про бездну точно не было. Я в прошлом экспериментировал с силой бездны, зная, на что она способна. Но обычно это была одолженная энергия, которую я извлекал прямо из бездны при помощи артефактов. А тут бездна стала частью меня самого. Я ведь не сидел все это время в бездне, сложа руки. У меня было очень много свободного времени и куча материала под рукой, чтобы воплотить в жизнь одну мою старую задумку. Да, я имплантировал часть бездны в себя, потому что иного шанса исполнить задуманное у меня не будет. Я задумчиво постучал пальцем по строчке «Энергия бездны 5». Хм, не думал, что бездна проявит себя именно в таком виде. Ну да ладно, разберемся на ходу. Я много лет изучал бездну и знаю о ней больше, чем кто-либо. Но это не значит, что бездна не способна преподнести сюрприз. Меня охватило любопытство. Я сосредоточился, пытаясь почувствовать эту самую энергию бездны внутри себя. И действительно, где-то в глубине души притаилось нечто, похожее на бескрайнюю гладь Черного океана или даже космоса. Необъятная, неконтролируемая сила, пока пребывающая в спокойствии. Но стоит упасть лишь одной капли, как по идеально черной поверхности разойдутся круги, перерастая в сокрушительные волны, способные поглотить весь мир. Я ощутил, как в душе разливается азарт. Что ж, несколько единиц энергии бездны — это пока ничто. Но на первое время хватит. Главное — тратить их разумно. Книгу судьбы тоже можно прокачать. Чем выше уровень, тем больше особых возможностей у нее открывается. И в этот момент в коридоре снова послышался топот. К нам приближались по меньшей мере 3-4 человека. Дьявол. Но, разумеется, лысый бандит соврал. Они с напарником здесь были не вдвоем. Возможно, их сообщники просто находились в дальнем крыле фабрики и не смогли сразу прибежать. Однако звук выстрела они, конечно же, услышали. Внезапно острая боль пронзила меня насквозь. Я захрипел и согнулся, хватая ртом воздух. Казалось, пламя пробралось в каждую клеточку моего тела, сжигая меня изнутри. Перед глазами все поплыло. В глазах Лысого заплясали огни. «Пацаны, бэры сюда!» Заорал он во всю глотку. Я быстро зажал ему рот. Превозмогая боль, усилием воли я распахнул перед внутренним взором книгу судьбы. Нужно действовать быстро. На белоснежной странице возникла надпись. «Желаете потратить одну единицу энергии бездны?» «Настя», — хрипло произнес я. «Да, господин. Слушай меня внимательно».